Вы можете подумать, что ресторан на большом центральном вокзале очень хорош. Достаточно посмотреть, сколько поездов собралось перед входом. Но собрались они напрасно. А может, это я, а не ресторан, был повинен в том, что любая пища, которую я брал в рот, имела вкус песка. Понимаю, что я был в конец измотан, а голова, которая не варит, главная причина несварения желудка. Разброд в моих мыслях... был связан с двумя совершенно разными людьми — Хло Шапиру и Патриком Махоуни. Я по-прежнему безумно злился на Хло, но в то же время меня никак не оставляло вчерашнее желание, да и от перспективы продолжать свою Одиссею без неё становилось не по себе. Но прежде всего этот налет неопределенности я до сих пор не совсем понимал, что же было у Хло на уме. Что касается Махоуни, то я жаждал встречи с ним приблизительно в той же мере, в какой хотел бы избежать ее. Если вы помните старого безумного марсианина Вольто, который правой рукой подтаскивал к себе людей, а левой отпихивал их прочь, вам станет понятно, как я воспринимал Патрика Махоуни, помощника старшего инспектора. Как и в случае с зубным врачом, лучшее, что можно было сделать... это поскорее сходить к Патрику Махоуни. Я расплатился за свой песок, покинул ресторан и вошел в здание вокзала, где под счетовой рекламой кодек, такой же замысловатый и трудноусвояемый, как стриптиз Салли Реллет, стояло скопление телефонных будок, похожее на пчелины улей. На задней стене этого улья висели справочники, ради которых я пришел на большой центральный вокзал. Значит так. Первым делом я прошерстил книги в поисках Патриков Махоуни и пэмахуни вообще. Четырёх я нашёл в Куинсе, в Бруклине ещё семерых, в Манхэттене трёх и в Бронксе пятерых. Затем, вооружившись пригоршней десятицентовых монет, намененных в ресторане, я вошёл в одну из будок и принялся накручивать диск. Всякий раз, как мне отвечал мужской голос, Я спрашивал, старший инспектор Махоуни, а если отвечала женщина, то осведомлялся, инспектор Махоуни в управлении. Получив несколько разнообразных ответов, все отрицательные с точки зрения моей задачи, а некоторые юморные сами по себе, я наконец услышал от одной женщины, да, он там и пробудет весь день. Ага, но куда я попал? «Домой к Патрику Махоуни? Или просто к какой-нибудь родственнице, случайно знавшей, где он Махоуни?» «Дабы выяснить это, я спросил, вернется ли он домой к шести часам?» «Сомневаюсь», — был ответ. «Почему бы вам не поискать его в управлении?» «Хорошо, поищу», — пообещал я. «Что передать?» — начала она. И я повесил трубку. «Видите, все очень просто». Теперь я знал, где его искать, нужного мне представителя сословия Патриков Махоуни. Если верить телефонной компании, его адрес был 169-88-83-я авеню Куинс. Успех моего блистательного стратегического замысла придал мне уверенности и частично вернул надежду на успех, которая за последнее время серьезно пошатнулась. Воспользовавшись нахлынувшим воодушевлением, я бросился вперед. В уголке, где едва слышался вокзальный голдеж, стоял книжный ларек, в котором я купил план района Куинс. Сверяясь с ним, обнаружил, что угол 169-й улицы и 83-я веню находится в квартале под названием Ямайка, всего в нескольких кварталах от станции метро на независимой линии. стало быть Пришло время возвращаться в подземку. Ощутимое унижение после вчерашних прогулок в роскошном мягком Покарде, пусть и похожем на машину преступников. Я с грохотом влетел в Куинс по маячной линии и перешел на независимую, которая привела меня в Хиллсайт-авеню и 169-й улицы Ямайки. Я поднялся наверх к веселому солнечному свету, Взобрался на холм по 169-й улице и свернул направо на 83-ю авеню. Район был жилой, тихий и приятный для людей среднего достатка. Большинство домов построили еще до Второй мировой войны. Почти все они были особняками и стояли на просторных земельных участках. Дом 169-88 был похож на соседнее, широкий. Двухэтажный особняк из строевого леса с пристроенным сбоку гаражом. Не очень хорошо ухоженный кустарник тянулся вдоль фасада. Лужайка малость высохла, но недавно была выкошена, и посреди неё торчал щит с надписью светоотражающими буквами «Махоуни». «Тот ли Махоуни? Брать взятки от мафии и жить в такой дыре? Но а где ему еще жить?» Наверное, до сих пор я по-настоящему не задумывался о том, где должен обретаться проданный мздоимец из полиции. Похоже, я считал, что он проживает не иначе, как в ночном клубе, и держит на одном колене Мэри Андерса, а на другом Барбару Николе. За спиной расфренченные кавалеры. Все смеются и шампанское льется рекой. Но он проживал тут. В довольно чистеньком особняке строевого леса, на тихой боковой улочке, в квартале Ямайка, район Куинс. И это немного пугало. Проходя мимо дома Махоуни, я замедлил шаг, но не остановился. Было только три часа, а инспектора ждут домой в начале седьмого. Поэтому я одобрел до следующего угла и свернул направо, обратно, к хилл сайтовеню. чтобы предпринять прогулку по ней. Чем дальше похился эта винью, тем более жалко она выглядела. Первые два квартала занимали банки и ресторанчики для гурманов. Но потом пошли целые кварталы контор по торговле недвижимостью, стоявшие вплотную друг к дружке тесными рядами, маленькие, безвкусно-цветистые, не доверия. На некоторых из них «Чтобы вы знали, висели объявления типа «Продаем старые дома!»» За старой недвижимостью потянулись стоянки старой движимости. Я развернулся и двинулся обратно, поскольку не имел ни малейшего желания знать, что там дальше за стоянками. Дойдя до спуска в подземку, я заглянул в закусочную, сел за стойку и заказал кофе и пирожок с сыром. пережевывая его, попытался выработать какой-нибудь план действий. Чего греха таить, заранее я об этом не подумал. Когда я выяснил, где живет Махоуни, у меня был план, по которому я действовал, и только... Теперь понятия не имел, что делать. Я знал, что должен поговорить с Махоуни и как-то заставить его выложить интересующие меня сведения Знал, что добиваясь всего этого... Я не должен попасть в лапы Траска или Слейда, один из которых, если не оба, вероятно, денно и нощно следует по пятам за Махоуни. Итак, можно подождать его поблизости от дома, а потом подойти к парадной двери, постучать и тотчас начать разговор. Кажется, Махоуни женат, и вполне возможно, жене неизвестно о его двурушничестве, что позволит мне припугнуть Махоуни. тем же, чем я настращал дядю Элла. С другой стороны, я могу отправиться домой к махоуни прямо сейчас, связать по рукам и ногам всех, кого застану, и дождаться хозяина уже внутри. В этом случае Траскелли и Слейд не узнают о том, что я поблизости, если, конечно, не войдут в дом вместе с махоуни А может дождаться его прихода, позвонить по телефону и как-нибудь выманить Махоуне из дома, а потом спрятаться в его машине, Выехать с ним из этого района, а уж затем пустить вход в веревку. Мне не понравился ни один из этих вариантов, но у меня оставалось еще три часа, я убеждал себя в том, что скоро придумаю что-нибудь более приемлемое. Закусочная была оснащена телефонной будкой. От нечего делать я зашел в нее и посмотрел в телефонном справочнике номер полицейского управления Куинса, Оно располагалось по адресу 168-02-91-я веню. Хэй, да это же в пяти кварталах отсюда. Я решил пойти взглянуть на управление, ну просто чтобы убить время. На углу 169-й улицы и 91-я веню свернул направо. С одной стороны располагалась муниципальная автостоянка, с другой — универмаг. Здание полицейского управления оказалось меньше, чем я думал. Это был квадратный пятиэтажный дом. Первые два этажа облицованы серым камнем, три последние — простой кирпич. Сводчатые окна первого этажа, широкие и высокие, были сплошь задернуты зелеными шторами. По бокам от деревянных двустворчатых дверей главного входа, застекленных поверху, висели привычные зеленые фонари. А белые буквы на дверью сообщали, что здесь находится 103-й полицейский участок. Иными словами, управление полиции Куинса выглядело не как Я прошел мимо, разглядывая окна верхних этажей. За одним из них, наверное, сейчас находится помощник старшего инспектора Патрик Махуни. Свернув за угол, я дошел до следующей улицы. носивший название «Ямайка-авеню». Тут я свернул налево, обогнул квартал и довольно скоро опять очутился поблизости от управления полицией, точнее, от здания участка, в котором оно на поверку оказалось. На этот раз, однако, я не прошел мимо. В голове у меня вместо планов теснились тревожные мысли. Мне отчаянно хотелось поскорее покончить с делом. Поэтому я резко свернул налево. толкнул двустворчатую дверь 103-го участка и вошел внутрь. Прямо за дверью в своего рода тамбуре стоял патрульный в патрульной форме. Он с легким испугом посмотрел на меня и спросил, что вам угодно. Похоже, его и впрямь удивило, что сюда кто-то вошел. Написанное от руки распоряжение, висевшее на внутренней двери, призывало всех офицеров Обязательно показывать патрульному при входе свои удостоверения а штатских, именно так там было написано, излагать ему дело, по которому они пришли, а уж потом идти дальше. Я слишком зачитался объявлениями и пока не придумал, что сказать. Патрульный смотрел на меня все более подозрительно и, наконец, проговорил, ну что вам здесь нужно?» Надо было отвечать. Тамбур был тесный, и мы стояли вплотную друг к другу. Я открыл рот, немножко позаикался и, наконец, выпалил. Махоуни? Охранник насупил брови. Подозрения его все усиливались. Что? Все не так, все неправильно. Я ведь хотел встретиться с Махоуни в тишине и уединении его дома, а не здесь, в полном людей и опасности В здании полицейского участка. Но сделанного не воротишь, и пути назад нет. Махоуни, покоряясь судьбе, повторил я, помощник старшего инспектора Патрик Махоуни. Привратник начал что-то понимать. Вы хотите видеть его? Спросил он. Этого я совсем не хотел, но тем не менее ответил. Да, я хочу его видеть. Имя. Имя. Тут и впрямь было над чем поломать голову. Как же меня зовут-то? Что ж, если я собрался ворваться туда, куда боялся даже прокрасться, надо было отбросить колебания и неотступно идти до конца. «Чарльз Пул!» — объявил я. «Чарльз Пул!» — повторил страж ворот с таким видом, будто это имя о многом ему говорило. «Подождите здесь!» Он мгновенно исчез за внутренней дверью, оставив меня в шлюзовой камере. Простите, что так говорю, слишком начитался научной фантастики, наедине с объявлениями и моими думами. Мне тотчас пришла в голову мысль о побеге. Удрать было нетрудно. Выскочить в дверь, свернуть направо и юркнуть в универмаг. В фильмах, которые показывают поздно ночью, беглецы всегда уходят от погони. Забираясь в универмаги, а я последние годы видел столько ночных сеансов, что, кажется, познал эту методу от ада я. Но я так никуда и не убежал. Я просто напомнил себе, что испытывал точно такие же чувства перед походом к мистеру Агриколе, равно как и перед вторжением в дом мистера Гросса. Причем в обоих случаях мне не только удалось побороть эти чувства, но и с грехом пополам остаться в живых. Так почему теперь должно быть иначе? Третий раз не повезет, пробормотал я, обликая в слова древнее суеверие, которое вряд ли стоило выдумывать. Три плохое число, три человека и одна спичка, три забастовки и тебя увольняют. Внутренние двери распахнулись, прерывая мои размышления о тройках. И вернувшийся охранник сообщил, «Сейчас кто-нибудь спустится! Благодарю вас!» В последующие несколько минут он старательно не обращал на меня внимания, устремив угрюмый сосредоточенный взгляд на улицу. «Странное это ощущение, когда на тебя не обращает внимания человек, с которым ты делишь за куток шириной в четыре фута. Поэтому я ничуть не расстроился». когда в шлюзовую камеру заглянул еще один полицейский в форме и сказал «Мистер Пул, не угодно ли пройти со мной?» Очень приятный и внушающий доверие человек. Лысеющая голова, лоснящийся лоб, чуть дымчатые очки, кроткая повадка. Я пошел с ним без колебаний. Мы миновали несколько помещений и поднялись по лестнице на третий этаж, Ну, что, право, могло случиться со мной в полицейском участке? «Привет, корешок!» — сказал Траск или Слэйт. «Да за тобой не угнаться, племянничек!» — сказал Слэйт или Траск. Полицейский в форме пропустил меня вперед и закрыл дверь. Передо мной на сером ковре стояли улыбающиеся Траск и Слэйт. Позади них... Виднелся письменный стол, а за ним восседал человек, которого, скорее всего, и звали Махоуни. Как раз в таком кабинете, темноватом и тесноватом, и полагалось бы сидеть помощнику какого-нибудь старшего инспектора. «Я хочу поговорить с Махоуни», — заявил я. «А ты упорный парень, племянничек», — заметил Траск или Слейд. «Эта черта нравится мне в нем все больше», — умилился Слейд или Траск. «Постарайтесь, чтобы он не шумел», — сказал человек за столом. «Это опасно!» Голос его звучал взволнованно. «Господи, да ему ли волноваться?» «Не суетись», — ответил Траскелли Слейд. «Мы свое дело знаем!» «Выведите его через заднюю дверь», — велел человек за столом. «Я скажу, когда путь свободен». «Инспектор Махоуни, мне надо поговорить с вами», — сказал я. «Когда мы виделись последний раз? У тебя была пушка, племянничек?» Сказал Слейт или Траст. «Как с этим сегодня?» «Никак», — ответил я, внезапно ощутив тяжесть пистолета, лежавшего в кармане моего плаща. «Все-таки давай посмотрим. Заложи-ка руки за голову!» Никто из них не размахивал оружием. Мне надо было всего-навсего сунуть руку в карман, вытащить пистолет и открыть пальбу. Но я всего-навсего сложил руки у себя на макушке.